Валентина Гордова, Зоя Крисак, Ядовитый цветочек для темного мага. Глава первая. «Я требую развод!» — вопила фея так, что стекла трескались. «Да мы даже не женаты!» — орал бедный страж, выставляя перед собой хлюпкий деревянный стол. «Моя таверна!» — в ужасе думала, самая несчастная в мире управляющая. Поздние посетители ни о чем не думали, они знали, куда шли, и в том, что ежедневному скандальному представлению быть, не сомневались ни секунды. «У нас вообще весело. Каждый день раз по семь. Веселимся вовсю. Пару раз за сутки к нам стража захаживает. Иногда тоже настроение поднять, но чаще по работе». Настоящее веселье начинается, когда стражники с лекарями встречаются. А все дело в чем? Так в таверне она проклятая. А мне по наследству от деда досталось. Ему в жизни крупно не повезло. Мужик оказался излишне инициативным. Сначала бабушке это даже нравилось. Молодой, настойчивый парень, оригинальный на свидание, веселый, зажигательный. Из какой угодно передряги выберется, любой вопрос решит, ум острый, руки золотые. Мечта, не мужик. Вот бабушка и радовалась год до свадьбы, потом еще пять лет брака, а после уставать начала. Где это видано? Годы идут, а мужик не унывает. Она ему дочку вместо сына, а он и рад. Она тещу пожить пригласила, а он гостевой дом сколотил. Она свекровь притащила, а деда для нее второй соорудил. И все ходит и улыбается, честный народ своим хорошим настроением нервирует. Вот бабушка и не выдержала. «Иди», — говорит, — «хоть на пейсе по-человечески». Ну, деда и пошел, интересно же. И уж не знаю, как так вышло, но вернулся он три дня спустя с документами на таверну. Ходят слухи, что под воздействием алкогольных паров дед сел за карточный стол и выиграл. Одного, второго, десятого, а потом и хозяина таверны, так в питейном заведении сменилось руководство. Затем мага из мэрии, так золотые буквы над входом с Эримот сменились на пьяный зельевар. а потом напротив удачливого игрока оказалась самая настоящая ведьма. А они в карты не проигрывают, это все знают. Так испокон веков было, аккурат до той роковой ночи. Проигрывать ведьме не понравилось, поэтому она деда и прокляла, точнее, всю его новоприобретенную таверну. Но это лишь слухи. На самом деле ни один маг проклятия на здании не обнаружил. Я ему официальные запросы посылала, я их подкупала, я им угрожала, и даже Эфера, нашего чудаковатого работника, на них натравливала. Вердикт остался неизменным. Ведьма его знает. В смысле ведьма прокляла, она пусть и снимает. А ведьм всеснание. Не имелось. Наги заползали. Драконы залетали, русалки и сирены заплывали, феи-вредительницы в каждой клумбе обжились. А ведьм не было, ни одной. Сеснан, между прочим, важнейшая торговая точка королевства, второй по размеру город. Выгнать! Со стороны тяжело притопал, наш вышибала с надеждой, заглядывая в мои глаза. Надежда была на дно что этих я выгонять сама пойду. Двухметровый бритоголовый громилов в двери заходил боком, а то плечи в проем не помещались, кулаками превращал камни в пыль и своим грозным видом держал подальше от таверны всех приезжих дебоширов. Местных не держал, те хорошо знали, что, во-первых, вышибала наш, добрейший души человек, а во-вторых, живых существ не бьет. Ему мать запретила кулаками размахивать. А к словам маменьки Епифан всегда относился крайне серьезно. «Ну, ёпа!» — простонала управляющая. «Да-да, та самая, которая на весь мир несчастнее всех!» «А что ёпа?» — пробасил мужик, жутким хрустом выпрямляя здоровенную спину и едва не упираясь в деревянный потолок лысой макушкой. Я тебе сразу говорил, пущать надобно б на токма людев. Так нельзя, — скривилась я, — нас за такое прикрыть могут, хотя с нашим-то везением скорее наоборот, обяжут работать до старости. Длинных предложений и сложных мыслей ее не любил, а потому беззаботно пропустил все слова, мимо поухих ушей вернулся к изначальному. Ты их вышаривать пойдешь? Он на нервах всегда на родное деревенское наречие переходил. В этот момент визжащая фея схватила с ближайшего стола бутылку и запустила ее в за изо всех сил. Стеклянный сосуд стартовал резво, подлетел вверх, подмолча подбадривающими взглядами, сделал кувырок и с гулким стуком упал на пол в двух шагах от светящейся девушки. «Ну, слабые феи». Их природа силой не наделила. Это все знали, но никто не терял надежды на эволюцию. Обманутая в светлых чувствах, дева досадливо сплюнула прямо на пол и перешла к беспроигрышной тактике. Вспышка, ярко-розовый свет затопил таверну, и стремительно уменьшавшаяся в размерах фея рванула к стражу шустрой стрекозой. Вторая вспышка случилась над головой несчастного парня, и уже через секунду девушка сидела у видолаги на загривке, сжимая его голову ногами и руками и добивая дезориентированную жертву оглушительным визгом. Стекла треснули, народ вскочил и пьяно заорал, подбадривая своих фаворитов культурными и не очень криками. Я скривилась и зажала уши ладонями перед этим успев грозно указать Йопе на разбирающуюся парочку. Вышибало выполнять приказ не собирался, а вот спорить с начальством очень даже, но мой полный ярости взгляд заставил Епифана вспомнить, что родная мать далеко, а я опасно близко. Расставлять приоритеты и оценивать опасность Йопа умел, мы с ним уже две недели вместе работали. Тяжело вздохнув и едва не оставив в потолке вмятину, и направился выполнять свои прямые обязанности. В итоге фея оказалась схвачена за шиворот левой лопищей, страж правой и поджимающая ноги притихшая парочка была выставлена за порог таверны под недовольный гул всех оставшихся. «Вообще мы заведение доброжелательное!» У нас даже популярной ныне чёрной книги нет. Что, мы сами себе враги, чтобы народ пить не пускать и прибыли лишаться? Нет, для борьбы с дебоширами у нас имелось иное средство. А кому десерт? Елейным глазком предложила хозяйка скандальной таверны, намекая, что час уже поздний, а мы круглосуточно больше не работаем. «У нас на втором этаже вообще люди спать изволят, а пьяные вопли и пения хрипшими глотками этому славному делу несколько мешают». «Нормально же сидели!» — зворчал спешно, расплачивающийся и направляющийся к выходу народ. «Чего сразу угрожать? Вот-вот!» у орка с его глухим голосом сопение славно получалось можно же по человечески сказать не люди недобрые закрываемся мы всем до завтра А она с десертами своими десерты у нас славные я же зильевар по образованию прямо как деда вот и десерты у нас все с сюрпризом кому как повезет такой сюрприз и достанется протрезвляющая добавка Снотворное отсроченного действия, апатийное, тошнотворное, амнезийное. А для особо отличившихся — дело завершающее, женонелюбящее, идеи создавательное, работоискательное, я на учебе баловалась и экспериментировала. Вот и пригодилась. Добровольно ушли не все. Парочку в усмерть пьяных фей пришлось буквально выметать за порог пятейного заведения, захлопывая перед синими носами тяжелую деревянную дверь. Вздохнув, развернулась на каблуках и осмотрела поле битвы. Перевернутые столы — две штуки, сломанные стулья — три штуки, торчащие из яблочного пирога сапог — одна штука, а также лужа Эля на полу, рожится на окне. Криво нарисованная клубничным вареньем, и откуда-то взявшийся мокрый черный кот, мирно сопящий на люстре. Да они даже зачарованную от повреждений посуду побили, Ироды! Кто-то с метлой в руках горестно завыл. Привыкший Епа даже не пошевелился, лишь меланхолично спросил: Подсобить? Справлюсь, иди спать! бросил не оборачиваясь. Тут хочешь, не хочешь, а справляться придется. У меня выбора нет. И уборщиц у меня тоже нет. А жаль. С ней бы мне, ой, как славно жилось. А уж как долго спалось. Эфир, как всегда, сбежал с рабочего места ровно в семь. Наш повар Арвин, грузный мужчина сорока лет, в мои страдания тоже не вникал. А просить вышибала помочь с уборкой было не очень красиво. Вот говорила мне мама, учи бытовую магию, потом в семейной жизни пригодится. И если со второй частью ее наставления я была в корне не согласна, то о своей принципиальности жалела уже целых две недели. Жалела, переворачивая столы, жалела в сотый раз, приклеивая перекладины к шатающимся стульям. Когда пришло время мыть полы, Жилели уже мы с котом на пару», — завывая в два голоса. Потом до меня все-таки дошло, что причины вой у нас с блохастиком бразнились, пришлось идти за лестницей и снимать дрожащий мокрый комок с люстры, а потом выпускать на улицу. Приоткрыв дверь, я проследила за тем, как мелькнул, исчезая в ночи черный хвост, удовлетворенно кивнула и попыталась вернуться к уборке. Да не дали. Дверь перехватили неожиданно и так крепко, что потянувшая за ручку я в итоге притянулась сама. Но мы люди опытные, и если теряемся, то лишь на секунду. Сейчас у меня кто-то грязной тряпкой только так отхватит, пригрозила я громко и гневно, одной рукой перехватывая покрепче швабру, а второй толкая дверь. Ожидала увидеть запоздалого пьянчугу, или вездесущих фей, но за порогом таверны меня ждал сюрприз. Такой высокий, широкоплечий и жуткий. Поздний визитер точно был мужчиной. Лицо скрывал низко натянутый капюшон, фигуру — черная дорожная мантия и тусклый свет уличных фонарей словно поглощался его телом. Ни блика, ни отцвета, лишь чернота и опасность опасным казалось в нем все широкий разворот плеч уверенная посадка головы сверкающие изумрудные глаза быстро но цепко оглядевшие меня и открытое взору пространство таверны в каждом его спокойном вдохе мне чудилась неизмеримая сила опасная и смертельная и мужчина медленно поднял руку стянул капюшон с головы и устало улыбнулся застывший мне «Пустишь на ночь, хозяйка!» Бархатный низкий голос обволакивал, заставляя невольно дрожать что-то в груди. Я моргнула, и таинственная фигура незнакомца словно поколебалась. Теперь освещение падало на него, как на любое другое существо, тонко освещая по контуру. Глаза были вовсе не изумрудными и уж тем более не светящимися обычными, темно-зелеными, невзрачными даже. Моргнув еще раз, зажмурилась на миг и тряхнула головой. силясь бросить усталость и неожиданно нагрянувшие галлюцинации. «Надо же, ничего беды не предвещало, а тут вдруг «Здравствуйте!» дожили. «Сейчас посмотрю свободные комнаты», — отозвалась заторможенной, еще раз с подозрением, вглядываясь в мужчину. Не заметила ничего необычного и шагнула в помещение. «Так, где мой журнал записей?» Я подошла к неприметной стойке у входа, оставив швабру у стены. Перегнулась через столешницу, встав на носочки, и принялась судорожно рыться в ворохе многочисленных бумаг и документов. «Не обращайте внимания на беспорядок», — бросила нервно, коже почувствовав взгляд ночного гостя. «В комнатах чисто, а тут у нас весело бывает каждый день» что даже на табличку не реагирует, — усмехнулся он, оставшись на пороге. «Табличка у нас славная, прямо как десерты. Когда-то на ней красовалось радушное добро пожаловать. Но, находясь под неизгладимым впечатлением от встречи с подведомственной территорией и ее обитателями, я в первый же день работы приписала красной помадой «Нервная отсюда» надеюсь что цвет крови испугает посетителей но надежду нервы и здоровый сон ждала одна участь мучительная смерть по черным ботинкам хрустнуло битое стекло увы знаете я вообще подозреваю что эта табличка народ только притягивает пожаловалась печально наконец выуживая журналы скипы и бумаг В процессе десяток листов шелестом свалился на пол, но мы с гостем предпочли этого не заметить. Встав нормально, шумно выдохнула, небрежным движением ладони смахнула упавшие на лицо светлые пряди, выбившиеся из косы, а второй рукой раскрыла большой клиентский журнал в твердой обложке. Актуальное расписание нашла сразу, слава закладкам. Мой палец. Ткнулся в колонку сегодняшнего дня, сполз на пару строк ниже, и из горла вырвалось хриплое от усталости, но довольное. «Ага, вам повезло! Свободна восьмая комната!» Что странно. Ничто в нашей таверне не отличалось таким постоянством, как популярность восьмой комнаты. За все время моей работы она не пустовала ни дня. Удивленная яснотугой, припомнила, что практически перед самым закрытием забежала расстроенная девушка и грустным голосом попросила отменить бронирование. Почему странно? – заинтересовался мужчина. Да так. Бодро улыбнулась, обошла стойку, вытащила из второго ящика в столе ключ и уверенно протянула его гостю с веселым «С заселенницем. Ужинать будете? Обладатель темно-зеленых глаз и коротких черных волос отрицательно качнул головой и потянулся за ключом. «Это хорошо, что не будет, у нас все равно нечем». «За комнату рассчитаемся утром», — решила невозмутимо. Длинные, спрятанные в черные кожаные перчатки пальцы едва заметно дрогнули, но ключ забрали. «Конечно», — ответил мужчина, малость хрипла. «Благодарю вас». «Лестница там», — указала я на дверь у себя за спиной. На дверях нумерация, постельная, свежая, ванная и комнаты, одна у лестницы, вторая в конце коридора. Если что случится, не вздумайте кричать. Если сможете решить возникшие проблемы самостоятельно, я с радостью пожму вашу мужественную руку. Если вы еще и умудритесь ни одной катастрофы не создать и ни во что не вляпаться, цены вам не будет. Спокойной ночи. Глаза мужика по мере моих слов расширялись все сильнее, а брови поднимались все выше. Когда я замолчала, продолжая вежливо улыбаться, он еще десяток секунд всматривался в мое лицо, будто ждал, что сейчас хозяйка таверны рассмеется и скажет «Шутка! Ага, мечтай, наивный!» «Мне ждать проблем?» — в конце концов прямо спросил гость твердым требовательным голосом. У меня аж мурашки по спине пробежались, но улыбку я удержала. «Вы в таверне? Пьяный зельевар? Жди, не жди, а проблемы сюда гарантированно нагрянут!» Решила сразу морально подготовить всех, у кого могли быть проблемы с нервами. Эту информацию мужчина принял с достоинством. Медленно, величественно кивнул, в последний раз недоумевающе посмотрел на все еще улыбающуюся меня и направился к себе, так ничего напоследок и не сказав. «Эх, я бы тоже спать пошла. Но у кого нет уборщицы, тот имеет проблемы со сном. Надо бы найти уже кого-нибудь. Ух, я и шваброй, я и метлой, я и тряпкой». Треснувшие стекла обрызгала восстанавливающим зельем. Надежды особо ни на что не было, но зельеварам присущи любопытство и тяга к экспериментам. Каково же было мое изумление, когда мерцающая синяя субстанция заставила окна слабо задрожать и с мерзким скрежетом срастить все трещины. Застыв потрясенно, воззрилась в собственное отражение. Бледная от недосыпа кожа, синяки под голубыми глазами. А сами они, несмотря на усталость, все равно оставались яркими, горящими. Тонкие брови в разлет, хулиганский вздернутый нос и ямочки на щеках всякий раз, когда улыбка лишь коснется губ. Золотистые, очень светлые волосы когда-то струились до поясницы но бунтовский возраст не прошел незаметно, благо кудряхи успели отрасти и сейчас закрывали лопатки. И тут вопль, не мой, испуганно кричали на втором этаже, причем смутно знакомо так кричали. Споткнувшись, а лежащую рядом швабру и опрокинув ведро с водой, я рванула вверх по лестнице, представляя, с каким удовольствием дам мокрой тряпкой по наглой морде тому, кто беспокоил ночной покой всех постояльцев. Мне же потом еще краснеть придется. В длинном коридоре распахнута была лишь одна дверь. Угадайте, в какую комнату? Уверенно двигаясь к цели, я ожидала всего, но ожидать такого уж точно не могла никак. Посреди темной комнаты, грозной скалой, стоял мой поздний гость, в лучах лунного света, держа закудрявые волосы, без пяти минут голова эфера. «Почему он вообще тут? Какого лешего здесь творится?» — спросила я грозно, перехватывая тряпку поудобнее и на всякий случай закрывая дверь, а то знаю я этих сорок, сейчас летятся на шум. У меня к вам тот же вопрос. Грозный новый знакомый поднял сопротивляющегося администратора выше и встряхнул, чем вызвал стону последнего. Хотя знакомый — это громко сказано. Имен я тут ни у кого не спрашиваю, оно мне надо. Лишней информацией голову забивать. «Больно!» — визжал усатый, цепляясь маленькими толстыми пальчиками за руку своего мучителя. «Пустите!» Я огляделась. В темноте лишь смутно узнавались предметы, находящиеся в комнате. Стол со стулом в углу, небольшой шкаф для одежды, комод, картина над кроватью. Стоп! А где кровать? Грозно зыркнула сначала в темноту, а после на эфира. «Тут была!» — пискнул администратор, сжавшись в дрожащий комок. В тени блеснули зеленые глаза, скептически глядя на свой трофей. И куда девалась, старалась не шипеть управляющий, еле держа себя и тряпку в руках. «Потерялась, а!» Еле различимое блеяние умирающего толстяка. «Как потерялась!» — взвыла теперь уже я. «Я не знаю! Я только...» Администратор начал было оправдываться, но тут же затих под заинтересованно требовательным взглядом зеленых глаз. Я задумчиво огляделась по сторонам. Куда можно было потерять целую кровать? «Отпустите меня!» — вновь попросил Эфер, дергая ногами в воздухе в безуспешных попытках дотянуться до пола. Так, господин, устало махнул рукой постояльцу, все это время прячущемуся в тени. Поставьте моего администратора. Мы в ответе за тех, кого приручили, даже если оно приручилось без нашего на то желания. Эфир был пунктуальным до мозга костей, ни на минуту не опаздывал, ни на секунду не задерживался на рабочем месте. Неделю назад это стоило мне сломанной лестницы, ушибленного бедра и горстки проклятий вслед беглецу. Засранец придерживал лестницу, пока я пыталась достать левитирующий журнал, остроумно отправленный в воздух одним из пьяных магов-посетителей. В какой то веке эфир выполнял свои прямые обязанности и был мне поддержкой и опорой ровно до семи вечера. Стоило настенным часам начать набатный бой, горе-администратор выкрикнул что-то бессвязное и свалил раньше, чем стих грохот механизма. Через секунду ему вторил другой грохот падающей управляющей. Я его после этого уволить пыталась, но ведь не уходит, гад. Это мужик замялся, перекатил на языке пару выражений, но остановился на культурном. «Ваш администратор?» Сильные пальцы разжались. Грозное тело с тихим вскриком напало на пол и затихло. Эфер наверняка надеялся, что про него забудут. «Прошу уважительнее относиться к моим сотрудникам. Мои сотрудники мне обижать». «Странный у вас сервис, однако», — шагнул гость на свет. Лицо мужчины напряглось. Глаза сузились, брови нахмурились, а челюсть сжалась так тесно, что было видно напряженные желваки. Он старательно сдерживал раздражение. «В следующий раз, пожалуйста, предупреждайте, что в номере ждет сюрприз». Только сейчас я обратил внимание на внешний вид мужчины. Из одежды на нем были лишь черные трусы и серебряный браслет. Разглядеть больше не позволяла полутьма, но я не особо и старалась. В каком смысле я покосилась на старательно, изображающего мучительную смерть Эфера? Двое мужчин в одном нижнем белье ночью в спальне потеряли кровать. Неужели есть еще сюрпризы? Гость еле заметно вздрогнул, будто только сейчас понял, в каком неудобном положении оказался передо мной. Но еще мгновение и от его неловкости не осталось и следа. Даже наоборот. Плечи выпрямились, лунный свет будто специально осветил контуры натянутых мышц, а глаза сверкнули зеленым пламенем. На мгновение мне почудилось, что измысловатый узор на серебряном браслете слабо замерцал, распространяя вокруг себя еле различимую зеленоватую дымку. Брр, чего только при свете луны не померещится. «Ваш администратор», — прошепел гость, «изволил превратиться в кровать с одной ему ясной извращенной целью». До управляющей начало медленно доходить. Но что именно, я так и не поняла. Ночь. Я устала. Мысли в голове ворочались медленно и лениво. Мои брови. Сползли к переносица от натуги надумать что-нибудь адекватное. А после медленно и неумолимо поползли сильно вверх. Стоило только представить, что тут могло произойти. Гость в белье, эфер тоже в одном белье. Так, минутку. Мой администратор что? Превратился? Простите. Голос охрип, пришлось прокашляться и вновь обратиться к откровенно жуткому злому мужчине. «Что вы сказали?» — сделал мой администратор. Ему больших усилий стоило сдержать все нелестные характеристики в мой адрес при себе. Сверкнув глазами, мужчина шагнул к стулу, подхватил и быстро надел брюки. Застегивая ремень, вскинул голову и требовательно посмотрел в мои глаза запоздала, осознав, как выгляжу со стороны, разглядывая совершенного незнакомца, я сильно смутилась и резко отвернулась. А там и Фер, и тоже практически обнаженный. Едва не выругавшись, силой зажмурилась и лихо развернулась на месте, чувствуя, как душит стыд. Вот же гадство! Применение трансфигурационной магии оставляет отпечаток на пространстве. Холодно произнес наш гость минуту спустя. Не смело обернувшись через плечо, я поняла, что брюки он надел, а прикрыть все выше и не подумал. Мой неловкий взгляд столкнулся с прямым и злым. У мужчины поджались губы и требовательно раздраженно изогнулась правая бровь. Решила, что не буду ничего ему говорить. Страшно мне. Жуткий он развернувшись уже всем телом промолчала надеясь на продолжение мужчина поступил иначе и только что озвученное решил доказать действием властный жест сильной рукой и пространство все пространство вокруг нас троих замерцало тусклым зеленоватым сиянием словно тысячи крохотных огоньков пряталась от посторонних глаз, а теперь подчиняясь чужой воле показалось. «Маг! Мой гость-маг!» Но действительно сильно меня удивило то, что я поняла это только сейчас, когда он применил магию, ведь с самого начала было ясно. С первого взгляда все в нем твердило о принадлежности к магической братии, аура силы, уверенный взгляд, жесты, походка — все! Короткое, едва заметное движение указательным пальцем и наполнившие комнату огоньки сорвались с места, закружив в тихо звенящем вихре. Уплотнившись под картиной, они сложились легко угадываемыми очертаниями тучного невысокого тела, показывая, как тот, крадучись, потопталась на месте, развело руки в стороны, что-то беззвучно прошептало и обратилось к кроватью. Совершенно неживой и ко всему безразличной. У нас такие в каждой комнате стояли. Я сама на такой же спала. Меня замутило от мысли, что в любой момент и моя родная постель могла обратиться моим же администратором. От забега в ванную удержал магически одаренный гость. Одним взглядом, уничтожив все огоньки, он погрузил комнату во мрак, сложил руки на обнаженные груди и направил на меня молчаливый мрачный взгляд. И до меня дошло. — Эфир! — пропела до ужаса злая управляющая. — Иди-ка сюда, мой хороший. Н — Не на надо! таракан усатый всегда при большом волнении заикаться начинал. «Ах, значит, в кровать превратился, да?» Я медленно двинулась на уползающего администратора. «А кто мне говорил, что магией не обладает? Кто говорил, что помочь ой как хочет, но никак не может, а?» Шлеп. мокрая тряпка обвела ногу эфера ойкнувшего от неожиданности. Ты! Слов на него не было, но ругательств в избытке. Гиднора вонючая, мольпочковая, жук-вредитель, шлеп, шлеп. Ругательства хорошо подкреплялись тряпкой, так удачно прихваченной мною ранее. Ладно, ладно, хорошо, администратор похтел, защищаясь от ударов. «Заговорю я предметы, заговорю! Пожалуйста, хватит!» А зачаровать предметы я хотела после первой же уборки в таверне, в основном на защиту от повреждений. С посудой получилось легко, я выменила эту услугу у одного мага. Правда, этот самый маг потребовал за работу бочку пива, которую прямо тут же и распил. Сам он, конечно, все употребить не смог, поэтому заинтересованные посетители потихоньку окружили синенького мужчину и просто ждали команды. Недолго. Щедрость пьяного мага не знала границ. Ох, и трудный это был день. В общем, больше я ни у кого ничего зачаровывать не просила хотя народ приходил и мне не раз предлагал свои услуги. За бочку пива, да. Сгинь с глаз моих, устало буркнула, смахивая с лица выпавшие пряди. Вы когда-нибудь видели, чтобы грузный, неповоротливый мужчина практически в одних усах в секунду поднимался, с пола разворачивался и, сломя голову, выбегал из комнаты? Вот и я в первый раз наблюдала. «Хм, это о себе гость напомнил, вырывая меня из мыслей. Надеюсь, у вас найдется дополнительная мебель».